Комментарии редактора. Благодаря одержимости администратора сохранением записи вы можете получить из имперских архивов практически любой интересующий вас кусок информации, насколько бы обыденным он ни был. Конечно, если удастся отыскать то, что вам действительно необходимо, среди непробиваемых, то уж бесполезных словес. Достаточно сказать, что мои собственные поиски этой записи, сохранившие несколько минут совещания между кастиной и официальными лицами перерабатывающей установки, были в высшей степени раздражающими, если не сказать хуже. Но они оказались достойными затрачных усилий. Эта стенограмма представляет некоторое количество жизненно важной информации касательно событий, на фоне которых разворачивается отчет Каина, и без которой его рассказ о дальнейших событиях может показаться несколько непонятным. Описание этих минут, сделанное Писарем Квинтом, носит несколько личный характер. Это заставляет меня подозревать, что он не рассчитывал, будто кто-то когда-либо прочтет. Записки о совещании Комитета по защите и спасению семьи Орехалки от оружевого вторжения, воле его превосходительства, проведённом нам в день 648 только М41, и слишком рано, чтобы нам удалось нормально позавтракать. Присутствовали. Полковник 597-го Валхалийского полка Регина Кастин, честный и прекрасный воин, действующий военный губернатор системы семьи Орехалки. Майор Рупот Броклау, ее заместитель, столь же бесстрашный, но далеко не столь прекрасный. Артур Морель профессиональный трудяга из подледной дыры. Магос Винкель Эрнульф, старший техножрец со слишком большим количеством металлов вместо мозгов, Кодировщик Маром Прайк, истинный дар императора Администратума, по крайней мере, в ее собственных глазах. Я сам, всевозможные подлизы и прихлебатели, рассматриваемые вопросы Защита перерабатывающей установки в действительности единственное, что мы вообще обсуждали: ход заседания. Полковник Кастин призвала собрание к тишине, затем снова призвала, потом майор Браклау выстрелил из болт пистолета в потолок и собрание заткнулось. Полковник Кастин выдвинула план по устранению Гарганта и, как она надеялась, вместе с ним, значительного числа осаждающих орков. План был основан на том факте, что добывающие туннели протянулись на некоторое расстояние за периметр здания перерабатывающей установки, учитывая чрезвычайный вес этой штуковины, представлялось возможным обрушить галереи под ним с помощью достаточного количества взрывчатых веществ. Магас Арнольф пожелал знать, как близко от перерабатывающей установки произойдет взрыв, указывая на то, что баки с прометием практически полны. В случае, если что-то пойдет не так, взрыв способен превратить всю перерабатывающую установку в дымящийся кратер. Майор Браклау потрудился указать, что в таком случае никто из нас сожалеть об этом уже не сможет. Кодировщик проект подняла вопрос о том, что в этом сооружении была сосредоточена значительная стоимость в кредитах, и что ее разрушение произведет 0,17-тысячную процентную флуктуацию в среднем валютном продукте сектора. Она также предложила, чтобы была найдена альтернативная стратегия. Полковник Кастин предложила предложил той выйти наружу и попросить орков удалиться, если с точки зрения прайка это поможет. Морель предложил помочь своих шахтеров в восстановлении оптимального расположения зарядов, указывая на свои знания в местной геологии, что было принято полковником благожелательно. И, кстати, она очень красиво улыбается. Так как ни у кого не было других предложений в плане вывода из строя «Гарганта», Арнульф признал, что мы можем хоть разнести всё это местечко на куски сами, прежде чем это сделают орки. Я поднял вопрос о том, как комиссар Каин и его разведывательный отряд переживут это, если они все еще будут под землей, когда шахта взорвётся. Кастину Браклау выказали на этот счет определенную озабоченность, признав, что шансы на выживание в этих обстоятельствах будут очень незначительными. Впрочем, Браклау добавила свою уверенность в том, что они к этому времени возвратятся Потому как комиссар обладает чем-то вроде дара избегать подобных сложностей. Я предложил передать ему предупреждение по Воксу, но, очевидно, он уже забрался слишком глубоко под землю, чтобы послание пробилось туда. Но у меня нет никакого сомнения, что где бы он ни странствовал, он уже точно проводил время получше, чем мы».